Глава 2. Карательный отряд. Ракот стремительно приближался к станции Жестенчиков. Но они к этому моменту уже добрались до нее, и их корабли один за другим залетали в ангар. Когда Ракот был по космическим меркам довольно близко, жестенщики открыли огонь со станции. Били они мелкокалиберными и крупнокалиберными кинетическими орудиями. Благо не особо метко. Да и даже те попадания, что все же случались, особо старателей не разволновали. Броню пробить они были не в состоянии. Иджин опасался, что враг применит энергопушки, благо установить и использовать их на станции проще пареной репы, но, похоже, в этом мире энергооружие либо не использовалось, либо уже стенчиков его не было. Короче говоря, пока что противник не мог нанести никакого урона Ракоту. Но была и другая проблема. Рако тоже не мог нанести существенный урон станции. Кинетика попадала во множество надстроек и дополнительных ферм, которыми была окружена станция, и особого вреда эта станции не приносила. Юджин прикинул, что даже если израсходовать весь имеющийся боезапас кинетики, станцию уничтожить или сильно повредить, до той степени, что жестенщики наконец осознают, что попали и решат сдаться, не выйдет. Энергооружие тоже не помогало, слишком толстый был корпус, ну или броня станции. И опять же, множество надстроек мешали вести эффективный огонь. Складывалась по потвоя ситуация, и на некоторое время обе враждующие стороны прекратили огонь. На станции, как и на Ракоте, наверняка проходило совещание на тему, что делать и как поступать. «Длягайся мы их дальше, до потери пульса! А смысл? Закончится у нас боеприпас, и дальше что?» А вдруг к ним подкрепление прилетит? Чем встречать будем? Энергопушками. Ну, допустим. А дальше что? Ну, дальше бьем по станции. Так не пробивается ведь? Ну, тогда не знаю. У меня только один план — бить до последнего. Нет, так не прокатит. Нужно по-другому действовать. Что, опять абордаж? Ну, сам же видишь, без вариантов. Рика кивнул, скорчив грустную физиономию. Оба старателя, как обычно, вышли в открытый космос. Чтобы не быть легкой мишенью — это для Ракота пальба жестянщиков была, в принципе, безопасной — а вот если шальной снаряд угодит в Рика или Юджина, облачённых скафандры. Они тут же включили ускорители и стремглав полетели к станции. В отличие от прошлой высадки, в этот раз дела шли не так хорошо. Станция двигалась, и это создавало определенные трудности. К тому же наличие множества и надстроек, часть которых были покорежены стрельбой с ракота, еще больше усложняли полет. Так Рика не заметил вовремя приближающейся вследствие движения самой станции ферму, и она врезалась в него. Рика мгновенно отключил ускорители, точнее, врубил реверс, чтобы полностью остановиться. Ему не хотелось на всей скорости врезаться в надстройку или еще какой хлам, которого на корпусе станции было предостаточно. Юджин же, отчаянно маневрируя, смог облететь все препятствия. Вообще, все эти фермы, надстройки и имели своей целью помешать космонавтам приблизиться к станции, ну или даже кораблям. Во всяком случае, Рика не помешали. Покрутившись около минуты в пространстве, Рика нашел оптимальный маршрут и полетел вперед. Правда, не развивая максимальную скорость, оглядываясь по сторонам, чтобы опять его что-нибудь не ударило. «Давай быстрее уже! Что ты как в первый раз?» «Да хлама полно! Хрен пролетишь нормально!» «Но я ведь проскочил?» «Повезло! А то бы схлопотал, как я, и уметь надо пользоваться оборудованием. Тогда бы не схлопотал!» Рик обиженно засопел. Но еще бы, в открытом космосе в одном скафандре он провел уже столько часов, что по меркам действующих флотов любого из государств считался бы заслуженным ветераном и вполне мог бы уже претендовать на пенсию, а тут борода взял и так обломал. Наконец Рика добрался до корпуса, магнитные подошвы коснулись металлической поверхности, надежно фиксируя. С прибытием и полгода не прошло. Чего стал? Давай за работу. Рика достал резак, присел на одно колено и приготовился врезаться в металл. Парни, шлюз открылся, куча народу наружу высыпала. Готовьтесь. Ну вот, и тут встречают. Отбой резаку, Хватай пушку. Рика и не надо было этого говорить. Резак, едва только храняка сообщила о появлении противника, вернулся на место в специальный пас. А в руках Рика уже держал свою винтовку. Ну что, жахнем по этим жестенщикам. Ха, «Обязательно жахнем!» Противник меж тем приближался. Врагов всего было около дюжины, они разделились на три неравные группы. Одна заходила справа, двигаясь по корпусу станции, вторая — со стороны открытого космоса, перелетая или, скорее, прыгая от фермы к ферме. Третья группа летела над станцией. «Кто бы вы ни были, вам конец!» Послышался в наушниках чей-то голос. «Посмотрим!» Юджин скинул винтовку и дал короткую очередь по тем же стенщикам, что летели над станцией. Несмотря на дистанцию, он смог попасть в одного. Бедолага резко рванул в сторону, принялся судорожно дергаться, а затем вдруг затих, медленно полетел прочь от станции. Его товарищи открыли огонь. Как и в прошлый раз, местные вели огонь из игольников. То ли пневматических, то ли газовых. Рика не успел во время разговора с Ругером осмотреть пушки местных но сделал вывод, что это точно не огнестрел. Оборудованные одним или двумя баллонами, пушки напоминали игрушечные. Хотя, если бы не бронескафандры, эти игрушки, скорее всего, прошили бы Эрика Юджина насквозь. Скорость полета и пробивающая способность у них серьезная. Ну или же в лучшем случае Эрика Юджин погибли бы, утыканные иглами, как дикобразы. Юджин особо не суетился под вражеским огнем, пытаясь выцелить еще одного литуна. Река же выжидал, пока появится группа, заходящая со стороны ферм, то есть открытого космоса. Те, что двигались по корпусу станции, пока не представляли опасности. Они сильно отстали от двух других гроб, плюс передвигаясь перебежками от укрытия к укрытию. Короче говоря, стрелять в них бесполезно, тратить боеприпасы и время. Пусть подойдут. В этот момент постарателям ударило что-то вроде крупнокалиберного пулемета. В нагрудник Рика угодило сразу три снаряда, и если бы не магнитные подошвы, скорее всего, его бы сбили с ног. Но повезло. Однако, когда он поглядел на нагрудник, то был неприятно удивлен. Броня выдержала, однако повреждения были серьезными. Несколько точных попаданий бронескафу конец. Река не стал ждать, когда это случится, и мгновенно заскочил за одной из надстроек. Южин, пулемет. Знаю. «Ты смотри-ка, эти жестянщики полны сюрпризов!» Юджин тоже занял укрытие. «И не говори, надеюсь, что-то серьезнее пулемета у них нет?» «Надейся, нам как-то и пулемета за глаза хватит. Ты вообще его засек? Откуда по нам палили?» «Нет, не заметил». «Плохо». Юджин высунулся, дал несколько прицельных выстрелов по нам Рика в этот момент, проверив, что делает группа, что шла по корпусу и убедившись, что они еще далеко, обстрелял тех врагов, что лезли к старателям, прыгая от фермы к ферме. То ли Рика показалась, то ли он все же зацепил одного. Во всяком случае, не просто так ведь. К нему ломанулся товарищ, схватил и заволок за ферму. Но точно Рика его зацепил. Минут пять продолжалась перестрелка. Жестянщики не стали подходить ближе, опасаясь, что старатели их перебьют. Но и старатели сидели за своими укрытиями, боясь, что по ним снова ударит пулемет. Но тут как назло молчал. Рика пару раз даже попытался его спровоцировать, выходил из укрытия, нагло полил по жестянщикам, представляя собой идеальную цель. Однако или пулеметчик оказался опытным и не купился на эти уловки, или же он наглость Рика почему-то проигнорировал Эй, народ! Ну чего тебе? Может, я пальну по этим уродам? Похоже, храняке было скучно сидеть на мостике Ракота. Юджин прикинул. В целом, было бы неплохо накрыть с одного залпа всех этих уродов на чертовой фермы на станции. Но как снаряд угодит в какую-то из них и полетят обломки не пойми куда. Тут не только Жестенчиком, тут и им с Рика может прилететь. Хотя предложение, конечно же, заманчивое. — Нет, хороняка, не надо. — Да я попаду, не боюсь. Нет, там ферм полно. Чуть промазал, и получим уже мы, не надо. — Ну, как скажешь. Тогда сами и хвалите, а то вон они раненых к шлюзу таскают и на смену новые подтягиваются. К шлюзу? Он открыт? Ну да. А, что ты там уже задумал? Да вот думаю. Может, попытаемся прорваться к этому самому шлюзу оттуда внутрь станции. Такого нас точно не ждут. Так может, ты меня прикроешь, и я прорежу корпус? «Не, это долго. А вот если мы быстро рванем и успеем заскочить в шлюз, прежде чем они спохватятся и успеют его закрыть, будет им сюрприз. Очень неприятный сюрприз. Дурацкая затея. У тебя есть получше?» «Да. Отстреливаем их и дальше либо прорезаем корпус, либо...» «Либо что? Взламываем шлюз?» «Ну, да». «Так вон он открытый, бери и влетай. Чего его взламывать потом, когда можно легко и просто проскочить сейчас?» «А противники? А что противники? Что они нам сделают?» На это Рика возразить было нечем. И действительно, что им смогут сделать аборигена со своими гламетами? Да ничего. Но вот пулеметчик, засевший где-то, как казалось Рика, на полпути к шлюзу, был довольно опасен. Можно грести так, что о шлюзе и думать забудешь. А с другой стороны, пулеметчик ведь уже прошелся по нему, Рика, очередью. И броня выдержала. Но повезет ли еще раз? «Так, ну что, готов?» Пока Рика гадал, Юджин, обкатав свою идею еще раз, принял решение действовать. Ну а молчание Рика воспринял за согласие. «О, погоди, погоди!» «Не, времени уже нет. На счет три! Три!» Юджин выскочил из своего укрытия, сделал пару шагов по корпусу станции, предварительно отключив магнитные подошвы. И благодаря этому набрал начальную скорость, чуть взлетел. Тут же на его скафе включились ускорители, и он, быстро ускоряясь, полетел вперед, туда, где виднелся гостеприимно распахнутый шлюз. А, да черт бы тебя побрал! Рик рванул следом за товарищем. Он успел подпрыгнуть, включил ускорители, и именно в этот момент очнулся от удивления пулеметчик Если Юджин он банально проворонил, ну еще бы там от силы была пара секунд, чтобы что-то сделать. А затем Юджин уже пронесся мимо, оказавшись вне зоны обстрела. То вот Рика принялся лупить, как бешеный. Рика заметался было, но быстро понял, что в столь быструю цель пулеметчик попасть, во всяком случае, вот так сразу не в состоянии. Хотя снаряды пролетали довольно близко от Рика, что не добавляло ему настроения. Но были и плюсы. Например, наконец удалось выяснить, где этот самый пулеметчик сидел. Рика скинул оружие и прямо так в ходе полета принялся бить короткими очередями по быстро приближающейся цели. Одна очередь, вторая, третья. Нормально прицелиться не выходило, и Рика бил скорее на удачу, чем полагаясь на свой острый глаз. В конце концов, ему повезло, и вот пулемечку нет. Когда Рика уже пролетал практически над ним, пулеметчик, засевший, или точнее разлегшийся со своей здоровенной дурой, чем-то напоминающие ранние пулеметы XX века с родной земли, открылся. Рика не жалея, выдал длинную очередь, все же попав в противника. Правда, из ее очереди были удачными всего одно или пара попаданий. Ну, какая разница? Своей цели Рика добился, и за спиной теперь не будет пулеметчика Когда он подлетел к шлюзу, приземлился у входа, то сообразил, что жестянщики, которых они с Юджином оставили с носом сейчас ломанут обратно к шлюзу. И не исключено, что кто-то из них захватит у пулемет. «Давай уже, шевелись!» — прикрикнул на него Юджин. Они оба вошли в шлюз, Юджин хлопнул по сенсорной панели, на которой горела совершенно непонятная надпись. И внешние двери шлюза тут же закрылись. «Как узнал, что нужно нажать?» «А что тут, много чего есть, что можно нажать?» «Ну да, логично. Об этом Рика как-то не подумал». Инженерная мысль, что дома, что здесь плюс-минус одинаково работает. А раз так, то Юджин, пришелец из другого мира, руководствуясь логикой, которая работает и там, и тут, разобрался, как управлять шлюзом. Юджин повернулся к товарищу, окинул его взглядом. «Перезарядись. А? Пушку свою перезаряди, говорю. А, точно». Рика поймал себя на том, что ведет себя крайне безалаберно. Ну и что, что враг ничего им сделать не может? И что, что они нагло проникли в станцию? Это что, повод расслабляться? Но так поступать никак нельзя. Позволишь себе такое, и затем поплатишься. Даже самой трусливой и, как иногда кажется, менее опасный противник может нанести уйму вреда. Так что... Соберись уже и возьми себя в руки. Чё, расслабился ты? Ничего еще не сделано. Поворчал Рика сам себе. Вроде как подействовало. Но пока он занимался самовнушением, пропустил момент, когда внутренняя дверь шлюза открылась. Всего несколько секунд, но товарища рядом нет, а далеко впереди, уже внутри станции, Рика разглядел яркие вспышки. Юджин пошел вперед и уже устроил местным веселую жизнь. Рика рванул за ним. От шлюза шел коридор метров на двадцать, который Юджин уже успел проскочить. Проделав этот же путь, Рика оказался в широком холле. Похоже, раньше эта станция была крупным пассажирским хабом. Конечно, по меркам этого мира. В своем родном Рика видел и больше. Через станцию проходили десятки, а то и сотни кораблей, тысячи пассажиров бродили по этой станции, и холм нес еще следы былых времен. Когда где Рика разглядел старые вывески, наверняка там были магазины. В полу Рика заметил торчащие ножки. Наверняка это были кресла для ожидающих своего рейса. Или большие экраны. Но, ну, может, в этом мире вместо экранов просто были таблички с расписанием или справочной информацией. Однако все это было в прошлом, хоть и достаточно легко угадывалось. После того, как на станции осели жестенщики, или, может, кто еще до них, станция начала преображаться. Вместо магазинов были на скорую руку состряпанные отсеки или дома-квартиры, если угодно. Тут и там по огромному залу был разбросан хлам, его были целые кучи. Старик догадался, что это жестенщики сваливали свои трофеи, или же здесь было то, что командам добытчиков оказалось без надобности. И этот хлам бросили в холл, на радость тем, кто тут обитал. Сейчас за горами этого хлама спрятались люди, а Юджин, стоящий неподалеку от коридора, ведущего к шлюзу, полил во все стороны, особо даже не целясь. Жестенщики, похоже, к такому финту от нападавших были совершенно не готовы. Так что появление Юджина и Рика внутри станции посеяло хаос. И все же среди местных нашелся кто-то, кто взял командование на себя, усмирил людей, унял панику, и теперь они даже отстреливались. Правда, слабо. «Прекратить сопротивление! Сложить оружие!» Включив внешнюю связь, приказал Рика, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более угрожающе. «Повторяю!» «Парни, у нас проблемы. Ты не вовремя старый!» ответил ему Юджин, пока Рика продолжал вещать для аборигенов. «Очень даже вовремя в системе появился самый настоящий флот, почти 40 кораблей. И большие, и маленькие, и они все сюда идут». «Ах ты ж, твою мать, все же вызвали подкрепление. Но ну, что я говорил?»